Челнок уже подготовлен к старту. Суетливо стреляя глазами по сторонам, з а т а р а т о р и л Кашин. «Нужно улетать немедленно! Нет времени ждать остальных!» Правой рукой он схватился за запястье левой. Восприняв этот жест как угрозу, Хук и без того с трудом сдерживающий себя ударил Кашина прикладом в живот. Хватая воздух широко разинутым ртом,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 Стинов бросил взгляд на экран. 314 Хук если через минуту Кашин все еще будет не в состоянии что-либо сказать, нам всем крышка. Он включил систему уничтожения взлетно-посадочной п л о щ а д к и Вот гад! Хук умолк. Хук! ну что еще Ты что замолчал?